смотрела на него, не зная, как держать себя с ним после его блистательного повышения в чине. «Мадлен», — сказал ей госконец — «отведите мне комнату в белеэтаже. Как-никак я теперь капитан мушкетеров. Но сохраните за мной всю же комнатку наверху. Никогда не знаешь, что может случиться».